Татьяна Гармаш-Руфе. Вечная молодость с аукциона. Достоверным фактом является приобретение господином Пьером Гарденом развалин замка Маркиза-де-Сада в деревне Лакост, а также устроенный им там прием и эротический теневой спектакль. Достоверным фактом является существование замка Ля-Барбен, исторические сведения о нем, Описание замковой кухни и музейной части подземелий. Замок действительно разделен на две части, музейную и приватную, в которой проживает его владелец. Все события и персонажи, сосредоточенные вокруг этих фактов, включая сцену и спектакля, являются вымыслом автора. Больше не было ни неба, ни земли. Все кануло в кромешную тьму беспределов, без начала и конца. Ксюша зависла где-то посередине ничего, в черном холоде, стремительно размывавшем границы ее тела. Граница ее «я». Так кислота растворяет в себе чужеродный объект, разлагая его на молекулы. Только мужской голос, звучавший в темноте, свидетельствовал, что ее «я» еще не прекратила существовать, что она еще способна слышать и понимать. «Вы кто?» Недружелюбно спрашивал мужской голос. «И как вы сюда попали?» «Как она сюда попала?» «Ох, это такая длинная история!» «Все началось в замке Маркиза де Сада». «Она ошибалась. Все началось гораздо раньше».